Глава двадцать седьмая. К двум утра почти все в Мальмстроме спали. Разумеется, полицейские ВВС, охраняющие территорию баз и другие, стоящие у дверей изолятора госпиталя, не смыкали глаз, как и бригадный генерал Стоунсайфер и пять его полковников и дежурный офицер. Но почти все прочие, включая и доктора Стэнли Бигельмана, и избитого офицера ракетного расчета, и офицеров разведки, доставивших в Мальмстром доктора Лангера и сестру Келлерон, все они спали. Бигельман беспокойно метался, досматривая сон, в котором действовали доктор Лангер и сестра Келлерон. Пантомимически воспроизводившие последние главы Фанни Хилл с мастерством, способным поразить воображение Марселя Марсо, Зрелище было очень живое, с приятным музыкальным оформлением в отличной стереофонической записи. В бодрствующем состоянии доктору Бигельману хватило бы здравого смысла понять, что Лангер никогда бы не осмелился спать с медсестрой в одной постели в палате госпиталя ВВС. в семи ярдах от комнатки Бигельмана, где он мирно похрапывал, доктор Лангер и медсестра Келлерон сладко спали, заключив друг друга в объятии. На лице у фигуристой блондинки играла блаженная улыбка, порожденная ее женской интуитивной догадкой, что не пройдет и нескольких месяцев, как она станет миссис Лангер. Это, конечно, должно было доказать время, Но она надеялась. Пока она надеялась и блаженно улыбалась во сне, Делл мерил шагами тесное пространство капсулы, и на лице у него было выражение горького недоверия. Он понимал, что у него нет ни малейшего основания доверять кому-либо из них, ни генералитету, ни правительственным чиновникам, ибо его приговорили к смерти, а он и не доверял. Нет, теперь это было не просто недоверие. Это был гнев, уже более неподавляемый. Он уже давно был разгневан по целому ряду причин. Бремя недюжинного интеллекта, обаяния, усердия и удачливости лучшего среди равных и блестящего умом и лицом было лишь одной из причин. Были и иные как и шок от серии внезапных атак, внутренних и внешних. — Мы скоро будем заправскими правскими объявил Павел, закончив перевязку раненого Канелиса. — Как он? — Он в порядке, майор. Не в лучшей форме, но вполне. — Ну, о ком ты? Фелка расхохотался. — Этот мерзавец должен радоваться, что жив остался, — заметил наемный убийца. А мы должны радоваться, что дьякон не промазал. — Верно, Ларри. Конечно, если бы у меня был контрактик, я бы его угрохал, — стал объяснять палач преступного мира. — Мне ведь никогда не платили за то, чтобы я ранил кого-то. Такого контракта у меня еще не было. — Тебе бы надо было их обоих уложить, — рявкнул Шанбахер. Чернокожий покачал головой. От старого доброго Харви всегда можно услышать что-нибудь свирепое. Он всегда поддержит беспричинное и неоправданно жестокое кровопролитие. Старый добрый Харви, наверное, был грозой всех местных лягушек и кошек, когда ребенком бродил вокруг дома со своим скаутским перочинным ножичком. — Они оба просто идиоты, — печально заметил Делл. безмозглые, сопливые кандидаты в героя. Боже, как же я всегда терпеть не могу эту породу. Харви, может быть, на сей раз прав. И без всякой причины, без всякого логичного повода он вдруг на долю секунды представил ее лицо. Да и она, какая она была в самом начале, красавица. Майор, Если бы ты был одним из тех, что лежат там связанные, — осторожно начал павел что бы ты сделал? Я бы не... Майор, разве ты бы поступил не так же? Теперь гнев Делла стал почти осязаем. Гнев был не только во взгляде и в выражении лица. Все его тело было охвачено яростью. Эй, Ларри! — хохотнул Фелк. — Виллибой считает, что у тебя тоже есть задатки героя. Так что нечего тебе раздувать поры Все мы должны быть героями перед очами Всевышнего, — торжественно пробубнил Хокси, — ибо день страшного суда грянет. Я слышу глаз трубы, возвещающий об Армагеддоне. — Старик, я ни хрена не слышу, — признался Фелк. — Может, мое ухо настроено на другую волну? — Я слышу Тони Беннета, ясно и четко. — Я уже сыт по горло всем этим, в особенности дешевым психоанализом, в котором подвязается автомеханик. Это ясно? — Да, майор. — И от этого твоего майора меня тошнит. — Понял, Вилли-бой. — Не разоряйся, Ларри, — строго сказал Фелка. — В конце концов, Дьяк, может, и прав, и не стоит накануне судного дня брызгать слюной друг на друга и таить злобу. — Остынь. — Трубы несут весть, — подтвердил хокс Ну, точно, — вмешался наемный убийца. и ко вторнику вечером они заиграют девочку из ипанемы Это бразильская, — определил бывший морской пехотинец, — а мы едем в Перу. — И в Перу есть девчонки. А вот сейчас пойду вздремну еще, и они мне приснятся. — Давайте будем собачиться утром, а? Не дожидаясь ответа, Фелка повернулся. Бросил последний взгляд на телеэкран и, не увидев ничего нового, отправился на верхнюю койку. Минуту спустя он слез вниз, чтобы проверить, хорошо ли связаны пленники. — По-моему, глупо лишать себя нижней койки из этих двух придурков. Пускай они даже по уши в крови. Он зевнул. — Да, эти койчки и нам сгодились бы, — пожаловался насильник. Фэлка сбросил сверху две подушки. — Вы, ребята, преклоните на них свои головы. Надеюсь, на полу вам будет не очень жестко. Павел смотрел, как Фэлка устраивается на верхней койке. — А за какие такие заслуги ты получил право занять эту койку? — спросил он. А у меня котелок варит. Мне хватило ума захватить койку, пока вы, мудрецы, вели толковище, да цапались. Это называется природный ум. Ну, спокойной ночи. Шанбахер быстро завладел одной подушкой, унес ее в туннель и неуклюже примостился на линолеуме. желая всем дать понять как ему неудобно он издал целую руладу душераздирающих вздохов и покряхтываний официально удостоверяющих его неудовольствие хокси просто сел в углу закрыл глаза и погрузился в свою благочестивую параною трудно определить спит он или бодрствует подумал павел но это и не важно дел все еще крутил ручку управления перископом, пытаясь определить расположение вражеских позиций. «Есть что-нибудь?» — спросил павел «Не знаю. Мы в прошлый раз ничего не заметили. Ума не приложу, как эти суки проникли сюда. Надо бы выяснить». «А не то они попробуют еще раз». Бывший офицер Сак не сказал этого, но ему и не надо было. «Если уж и существует на свете хороший офицер, — размышлял паул, то Делл, несомненно, один из таких. Он мыслил на опережение. Он обладал организаторскими способностями. Он планировал реальные шаги и пытался предвидеть ответные шаги неприятеля. Он был хладнокровен, но и опытен». А враг? Врагом был Дэвид Стивенс и Мартин Маккензи, и вся мощь вооруженных сил Соединенных Штатов, включая и корпус морской пехоты, в котором Пауэлл провел восемь лет жизни. Все в этой стране, белые, черные, молодые, старые мужчины и женщины, все были теперь их врагами. Хотел бы я получше разобраться в устройстве этих ракетных баз, — подал голос сержант. Но они для меня темный лес. А я вот все знаю об устройстве этой ракетной базы, все досконально, и все же не могу понять. Ведь я все знаю, всю систему безопасности, систему сигнализации. — Снизу доверху. Потом Лоуренс Делл улыбнулся. — Ах, вот она что, все верно. Они спустились с крыши, миновав поле видимости телекамеры. На вертолетах Делл закивал головой. — Так и есть. Так и должно быть. Эти сволочи не смогли проникнуть сюда по земле, поэтому они выслали группу прорыва. На крышу, потом в караулку, а потом и в яму. На лифте? Нет, Вилли. Лифт стоял неподвижно. Если бы он сдвинулся с места у нас на пульте, загорелась бы и контрольная лампочка. Они спустились по шахте на канатах или веревочных лестницах, вскрыли крышу лифта и подкрались к двери. Так оно все и было. Но больше они этого не смогут повторить. Почему же? Да потому что они поднялись на лифте наверх, когда мы заставили их драпануть. А теперь они смогут проникнуть в шахту только на лифте. И мы об этом сразу узнаем. Значит, теперь мы в безопасности? Мы в безопасности. дел сиял. Он теперь был уверен. Он снова контролировал ситуацию. Он торжествовал маленькую победу. — Бери вторую подушку и иди трыхнуть, — приказал он. — А я посплю в командирском кресле. — Бери подушку. Да, Деллу ужасно нравилось красное командирское кресло. — Я разбужу тебя через пару часиков, и ты заступишь на вахту. напутствовал Делл, сержанта. Как всегда, он заботился о своих бойцах. павел прилег на холодный пол и тут же уплыл в ласковую тьму, с сияющей широкой улыбкой на лице, куда более широкой, чем та, что украшала личико спящей медсестры в изоляторе госпиталя в Мальмстроме. Лоуренс Делл откинулся на спинку кресла и стал следить за крохотными фигурками на телеэкране. Он не спал уже больше суток, но, наблюдая за этими пигмеями, он чувствовал себя превосходно. Теперь, когда он раскусил вражеский план, его враги снова превратились в пигмеев, и ему больше не было нужды злиться. Его злость постепенно растворилась в тишине контрольно-пускового зала. которую нарушало лишь мягкое, почти неслышное урчание кондиционера. Страх. Страх и сопровождающее это чувство взрыв адреналина в крови нахлынул вновь, и глаза налились болью. Бензедрин. Надо было бы им по пути сюда гробануть аптеку и добыть бензедрина. Да. Как это он не досмотрел? Дэл двинулся к раковине, плеснул на лицо немного холодной воды и ему полегчало. Он тщательно вымыл лицо и руки, и когда вернулся к креслу, сон уже почти окончательно отлетел. Но через двадцать минут он заснул. Шонбахер в течение нескольких минут вслушивался в ритмичное дыхание Изредка приоткрывая глаза, так-так, усталость овладела всеми. Все они спали. И теперь настала пора бахеру позаботиться о собственном спасении. Его пропуском станут стартовые ключи. Насильник опасливо привстал на одно колено, огляделся по сторонам и выпрямился во весь рост. Это будет очень просто. Он разулся, лег на живот и бесшумно пополз вперед. Самое главное — не шуметь. Он пополз к командирскому креслу. Еще раз осмотрелся и вынул пистолет. Дважды он ударил Делла по затылку. Красивая голова упала вперед на пульт управления. Отлично. Шанбахер сунул руку в карман Делла, пошарил там и, наконец, нащупал ключи. Достать их оказалось делом непростым, но, в конце концов, это ему удалось. Он со вздохом взглянул на спящих, тихо вышел из капсулы и зашагал по туннелю к стальной двери. План его был очень прост. Он передаст ключи военным... и правительство в награду дарует ему свободу. Прочие те, что спят сейчас в капсуле, перестанут представлять опасность, и военные с легкостью уничтожат этих кретинов. Он подошел к двери, опустил ключи в карман своего комбинезона и взялся за шпингалет огромной задвижки. Он надавил изо всех сил на шпингалет, Щелк! Щелчок оказался довольно громким, и бывший вьетнамский ветеран мгновенно проснулся. Пауэлл схватил автомат, обвел взглядом капсулу и заметил в конце туннеля у двери толстого насильника. Сержант тотчас оценил ситуацию и первой очередью убил Шонбахера на повал. Толстяк еще не успел коснуться пола, а пауэл уже мчался вихрем по туннелю. Теперь самая главная дверь. Бывший сержант осторожно обошел окровавленную кучу мяса на полу и задвинул огромную задвижку. Только после этого он взглянул на труп и сразу распознал знакомый силуэт стартового ключа, выпиравшего из кармана заляпанного кровью комбинезона. — Сволочь! — сказал он, обернувшись к выросшему за его спиной Фэлка. Этот гад взял ключи и уже собрался с ними сделать ноги. Наемный убийца отозвался потоком нецензурной брани. павел глядя на жирное тело, думал, что ему до сих пор еще не приходилось никого убивать вне поля боя. Это ему показалось странным, о чем он и сказал. «Ты просто давно не практиковался в вилле», — усмехнулся Фалко. павел вынул ключи из кармана Шонбахера. Они вернулись в капсулу и стали приводить в чувство своего командира. Шонбахер стукнул его чем-то. «Он видишь», — бормотал палач преступного мира, — «наверное, сначала стукнул, а после достал эти чертовы ключи». «Харви всегда был склонен к насилию и к идиотизму», — ответил чернокожий, поднимая пальцем в веки Делла. Этому тесту он обучился у санитаров во Вьетнаме на передовой. — На этот идиот все равно далеко бы не ушел, даже если бы он и открыл дверь. — Нет, нет. — Слушай, жеребчик, намочи тряпку, а? Фэлка секунд через двадцать принес требуемые и павел приложил ткань к окровавленной ране на затылке Дэлла. Так почему он бы далеко не ушел, Вилли? А потому что он же не воздушный шарик. Ему бы никак не удалось вылезти на поверхность, даже если бы он проник за дверь, — объяснил павел Ведь лифт стоит наверху. Ха, ну и идиот. Делл заморгал, веки Делла шевельнулись, но ожил. — Потеря невелика. Без Харви доля каждого существенно увеличилась, — подсчитал Фелка. — А что, тебе еще не по себе от того, что ты угрохал толстяка? Виллибой Джастис Пауэлл трезво поразмыслил над вопросом. — Да, все еще не по себе, — ответил он.